Глава 3. Супруги поселились в маленькой гостинице на площади напротив атениума. Из окна открывался вид на руины. На рассвете следующего дня после приезда их разбудил грохот рушащихся стен. Вечером, ожидая гаяс работы, Гарет наблюдала, как фигурки рабочих таскают факелы вокруг разрушенных зданий. Эти здания были чуть ли не последними признаками бидермайерского очарования, дарованного Бухаресту Австрией. Король велел построить здесь площадь, если бы он осмелился выйти во внешний мир, то мог бы провести тут смотр полков, и приказал, чтобы сосносом управились к началу зимы. Большую часть дня Гарет просидела у окна. Хотя семестр ещё не начался, Гай с самого утра отправился в университет, чтобы посмотреть, нет ли там студентов. Он пообещал, что после обеда выведет Гарет погулять, но вернулся поздно, выжитацы и сказал, что перекусит и убежит обратно. Студентам не терпелось встретиться с преподавателями английского и узнать, чем они будут заниматься в этом году. "Милый, может быть, лучше дождаться профессора Инчкейпа?" спросила Гарет. В ней ещё была живая вера и кротость новобрачной, и в её голосе прозвучало лишь сожаление. "Нельзя разочаровывать студентов", ответил Гай и скрылся, пообещав, что вечером они пойдут ужинать на бульвар. Заставшуюся часть дня телефон звонил 3жды, и портье всякий раз сообщал, что господина Прингла вызывает некая леди. Это одна эта же леди, спросила Горет на третий раз. Да, одна и та же. Когда на закате Гай показался на площади, Горет уже утратила некоторое количество кротости. Она наблюдала за тем, как он выходит из облаков пыли, высокий, неряшливый с охапкой книг и бумаг в руках, своей неловкостью напоминающий медведя. Прямо перед ним рухнул на землю фрагмент фронтона. Он замер на месте, а затем наогляделся и зашагал не в ту сторону. Гарет ощутил и неловкость, и вместе с ней сострадание. В этот миг на то место, где он стоял секунду назад, обрушилась стена, обнажив просторную белую комнату, украшенную барочной лепниной и зеркалом, которое сверкало словно озеро. Рядом виднелись красные обои кафе, знаменитого кафе Наполеон, где раньше встречались художники, музыканты, поэты и другие прирождённые оппозиционеры. Гай рассказывал, что снос зданий и затеяли только ради того, чтобы уничтожить этот очаг мятежа. Войдя в комнату, Гай положил свои бумаги и объявил, так непренуждённо, что стало ясно дело плохо. Русские заняли Вильну. Он начал переодеваться. То есть они уже в Польше? спросила Гарет. Это удачный ход. ответил он чуть вызывающе: "Чтобы защитить Польшу. Во всяком случае, удачный предлог". Зазвонил телефон, и прежде чем было сказано что-либо ещё, Гай схватил трубку. "Инскейп", радостно воскликнул он и не посоветовавшись с Гари, добавил: "Мы будем ужинать на бульваре. Приходите". Он положил трубку и стащил рубашку через голову, не расстёгивая. "Тебе он понравится. Главное разговорить его". Гарет не могла даже вообразить, что ей понравится кто-то незнакомый. Тебе звонили сегодня 3 раза. Какая-то женщина. В самом деле, это сообщение не удивило его. Тут все посходили с ума из-за телефонов. Их не так давно провели. У женщин нечем заняться, и они звонят незнакомым людям и кокетничают. Мне не раз так звонили. Вряд ли случайная женщина стала бы звонить трижды. Да, вряд ли. В любом случае, она перезвонит. Когда они выходили, телефон действительно зазвонил снова. Гай кинулся к нему, и Гарит уже с лестницы услышала, как он восклицает: "Софии!" Спустившись, она увидела, что в холле толпятся жильцы и слуги, вся они что-то оживлённо обсуждали. Радиоприёмник за стойкой, словно механическая птица, выпевал назойливую мелодию румынской хоры. Гарит остановилась, чувствуя, как воздух дрожит от тревоги. Когда Гай догнал её, она сказала: "Кажется, что-то случилось." Гай подошёл к управляющему, который держался с ним очень почтительно. Англичане были важными лицами в Бухаресте, Англия гарантировала безопасность Румынии. Управляющий объяснил Гаю, что на границе собираются иностранные войска. Где именно? спросил Гай. Это было неизвестно. Никто не знал, так же немецкие ли это войска или русские. Король должен был обратиться к нации из своей квартиры, и все считали, что в любой момент могут объявить всеобщую мобилизацию. Тревоженные происходящим принглы вместе со всеми ждали обращения короля. Механическая птица умолкла. В наступившей тишине те, кто до этого вопил, чтобы перекричать шум, стыдливо умолкли. По радио сообщили, что король обратится к своим подданным на румынском. Услышав это, мужчина в накидке, слишком тучный, чтобы ворочить шеей, повернулся к собравшимся всем телом и сказал по-французски: "Значит, обращение задержали, потому что его величеству надо было выучить язык". Это вызвало смех, но короткий, одно мгновение украденное у страха. Затем все снова застыли. Худой желтолицый мужчина и густо напудренные темноглазы женщины тревожно уставились на радиоприёмник, откуда после долгой паузы зазвучал голос короля. Все сдвинулись ближе, прислушиваясь, после чего начали жаловаться, что не понимают этот ломаный румынский. Гайкуа как перевёл гарец смысл речи. Если на нас нападут, мы будем защищать страну до последнего солдата, до последней прядки земли. Мы усвоили ошибки Польши. Румынии никогда не сдастся, её силы всех удивят. Несколько человек закивали, повторяя: "Удивит, удивит". Но некоторые стали испуганно оглядываться, словно опасаясь, что враг сочтёт эти слова за провокацию. Мужчина в накидке скривил своё крупное подвижное желтоватое лицо и распростёр руки, словно желая сказать: "Ну вот и всё". Но никто не отреагировал. Не время для шуток. Улыбнувшись Гаю, словно один заговорщик другому, он отошёл, и Гай, зарумянившись, пробормотал, что это был актёр национального театра. Принг глубококинули гостиницу через боковую дверь, выходившую на Кале Викторий, главную торговую улицу, дома на которой были такими высокими, что своими верхушками цепляли последний отблеск розово-лилового заката. Отражение этих лучей лилово осветило толпы, двигавшиеся по пыльным тротуарам. Настал час вечернего променада. Гай предложил немного прогуляться, но для начала им предстояло преодолеть заграждение из гостиничных попрошаек. Это были профессиональные нищие, которых родители, такие же профессионалы, ослепили или искалечили ещё в младенчестве. Гай за прошлый год почти привык к тому, что ему постоянно демонстрируют бельмо, язвы культи, сухие руки и груди кормящих матерей. Румыны воспринимали всё это философски и подавали так мало, что нищему порой приходилось целый день собирать себе на один обед. Когда Гай попытался последовать примеру местных, поднял свой. Иностранцев так легко не отпускали. Попрошайки набросились на Принглов всей толпой. Один из них спрятал за спиной полбатона и присоединился ко всеобщему хору. Мифааме, фуаме, фоаме, фу что по-румынски означает я голоден, голоден, голоден. Супругов окружили удушливые запахи чеснока, пота и гноя. Поделив монеты Гая, нищие стали требовать ещё. Глядя на дрожащего ребёнка, Гарет подумала, что он словно гордится собственной настойчивостью. Один из мужчин, пытаясь преградить им путь, вытянул обнажённую костлявую ногу, всё в лиловых пятнах и жёлтой коросте. Гарет перешагнула через неё, и мужчина в бессильной ярости застучал ногой по земле. Они пытаются вывести нас из себя, спросила она и тут же поняла, что возможно, нищим мстят за своё унижение, пытаясь вызвать в прохожих вроде неё вспышку чистой ненависти. Наконец им удалось выйти на променад. Гуляющие представляли собой суровое общество, насчитывающее больше мужчин, чем женщин. Женщины старшего поколения вообще не появлялись в ни дома в одиночестве. Здесь было несколько девичьих групп, всецело сосредоточившихся друг на друге, они будто не замечали хищных взглядов одиноких мужчин. Чаще всего встречались парочки, аккуратные, застёгнутые на все пуговицы, смущённо вежливые. Гая объяснил, что в этот час выходят на прогулку только дельцы. Гарет представил сослучи увидеть новую буржуазию, выросшую из крестьянства и крайне довольную собой. Поскольку крестьяне предпочитали яркие краски, их потомки выбирали серый для мужчин и парижский чёрный для женщин, и украшали себя самыми шикарными жемчугами, бриллиантами и чернобурками, какие только могли себе позволить. Гарет, ощущая на себе неодобрительные даже насмешливые взгляды, ани с мужем единственные были без шляп, и одежда их выглядела странно, тоже стала смотреть на окружающих критически. Они все словно в униформе, сказала она. Это не только румыны, заметил Гай. Здесь много евреев без гражданства, и, конечно, венгров, немцев и славян, и если говорить о процентном соотношении, Гай, будучи выше мелочей жизни, заговорил о статистике, но Гарет не слушала. Она была погружена в сражение с толпой. Прогулка оказалась испытанием её физической силы. В своём стремлении не сходить с тротуара румыны не ведали жалости, только крестьяне и слуги шли по дороге. Мужчины ещё могли подвинуться на дюйм другой, но женщины были непоколебимы, точно паровые катки. Низкорослые, крепкие, они с непроницаемым выражением лица раздвигали толпу своими массивными грудями и бёдрами. Ярственнее всего гуляющие удерживали позиции в потоке ближайшим к витрине. Гай был слишком невозмутим, чтобы давать отпор, а Гарет не доставало сил, поэтому их оттеснили на край тротуара, где Гай поддержал жену за локоть, чтобы она не соскользнула в канаву. Гарет вырвала руку. Пойду по дороге. Я не румынка и вольна идти где хочу. Гай поймал её руку и сжал пальцы, стараясь передать ей частичку своего непоколебимого благодушия. Выбравшись из толпы, Гарет оглядела её уже более благосклонно и поняла, что за внешней напыщенностью кроется всёобщая настороженная неловкость. Если бы кто-то вдруг крикнул: "Вторжение началось!", самодовольная лечина тут же была бы позабыта. Эта неловкость стала очевидной в конце Кали Виктории, где улица расширялась и переходила в бесхозную землю, застроенную общественными зданиями. Здесь стояла сдюжина польских автомобилей прибывших с севера. Некоторые казались брошенными, в других сидели женщины и дети с пустыми взглядами. Они ждали своих мужчин, которые ушли на поиски убежища. Хорошо одетые румыны, вышедшие на улицу, чтобы покрасоваться и оценить окружающих, были оскреблены видом этих отчаявшихся людей, слишком усталых, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг. Ангарёт гадала, что будет с поляками. Гай сказал, что если румын расшевелить на поверку, они оказываются не злыми. Некоторые владельцы летних вилл предложили приют польским семьям. Но среди беженцев уже начали ходить слухи. Воспоминания об антипольских настроениях в прошлой войну. Ближе к концу улицы, рядом с перекрёстком, где Кантакузина в тюрбане указывал на птичий рынок, стояла вереница повозок трясура в ожидании клиентов. Гай предложил доехать до бульвара. Горетаглядела лошадей. В сумерках сложно было понять, в каком они состоянии. Они кажутся ужасно тощими, заметила она. Они все очень старые. Мне кажется, не стоит их нанимать. Если никто не будет нанимать их, они умрут с голоду. Выбрав самую бодрую лошадь, Принглы сели в повозку, которая тронулась с места и тут же остановилась. Высокий пожилой мужчина с важным видом выставил перед ними свою трость. "Да это Вулли", сказал Гай удивлённо. "Обычно он не обращает внимания на культурных. Видимо, хочет познакомиться с тобой". Вулли не успел вымолвить ни слова, как поразовевшая от удовольствия Гай уже представил его Гарет в своей щедрости, зрядно преувеличив его важность. Главный английский предприниматель, а также председатель гольф-клуба, произнёс он, после чего снежной гордостью обернулся Гарет. А это моя жена. Вули холодно кивнул, показывая, что подошёл к ним не ради развлечения, но по делу. Вышел приказ, глусаво сообщил он. Всем леди надо вернуться в Англию. Но я звонил в Мисси утром, сказал Гай. Мне никто ничего не говорил. И тем не менее, ответил Вули таким тоном, чтобы было ясно, Он не собирается спорить, а просто информирует их. Гарет возмутился мягкой с возражение Гая, и она вмешалась. "Чей это приказ британского посланника?" Вулиус уставился на неё удивлённый, кажется, не тоном её вопроса, а самим фактом того, что она вообще заговорила. Его лысая, ребая голова дёрнулась и повернулась в её сторону, словно фонарь, качающийся на ветке бамбука. "Нет, это всё общий приказ. Я отослал свою супругу домой, чтобы подать пример другим. Остальным этого было достаточно." Мне боюсь этого недостаточно. Я никогда не следую примеру других. Вы шевелив горлом, в уле сказал. В самом деле? Что ж, дорогая, имейте в виду, если здесь начнутся волнения, это будет настоящая неразбериха. Автомобили и бензин реквизирует армия, а поезда будут перевозить солдат. Вряд ли кому-то удастся сбежать, и даже если вы сможете уехать, то без вещей, и это будет неразвлекательная поездка. Не говорите, что я вас не предупреждал. Женский долг сейчас вернуться домой и не обременять джентльменов. Вы думаете, в Англии безопаснее? Боюсь, вы плохо понимаете, что такое война в наши дни. Думаю, мистер Вули, вам стоит подать пример другим и не паниковать. Гарет ткнула кучера в спину, и повозка тронулась с места, едва не рассыпавшись от рывка. Гарет величественно кивнула Вули и увидела, что его лицо утратило всякие краски. Потеряв контроль над собой, он крикнул им вслед: Молодёжь совсем потеряла всякое уважение. Имейте в виду, что посланик назначил меня главой английской колонии. Они продолжили свой путь. Гай, вздёрнув бровь, разглядывал Гарет. Он увидел новую грань женщины, которая досталась ему в жёны. "Я и не думал, что ты можешь быть такой важной", сказал он. "Довольная собой", она ответила. "Он же совершенно невыносим. Почему ты позволяешь ему так разговаривать?" Гай рассмеялся. "Милая, он же просто жалок". жалк с таким сомнением. Сомнение делает его жалким. Разве не видишь? Она вдруг поняла, о чём он, и торжество её угасло. Гай взял Гари от за руку, и она поднесла к губам его длинные праздные пальцы. Конечно, ты прав. И всё же Она укусила его за мизинец, и он охнул. А это на случай, если станешь слишком хорош. Они вернулись на Калле Виктории, пересекли площадь и выехали на широкий проспект, где посреди богатых особняков возвышалось немецкое посольство. Оттуда они выбрались на широкий, обсаженный деревьями бульвар, который вёл за город. Деревья стояли почти голые, а уцелевшие листья так иссохли, что болтались словно хлопья пепла, вылетающие из костра. Почти стемнело, в небе сияли звёзды. Сидя в пропахшей лошадиным духом повозке, Гай Гари держали за руки, и в этот момент были близки, как никогда. Они были одни, вдали от дома, в охваченном войной мире. Смутившись от этих мыслей, Гай показал на арку в конце дороги. "Эта триумфальная арка", сказал он. "Восточный Париж", сказала Гария чуть насмешливо. Они не сходились во мнении по поводу красоты Бухареста. Гай провёл здесь первый год своей взрослой и свободной жизни. Здесь он впервые стал жить на собственный заработок. Он полюбил Бухарест, но горед уроженка Лондона ревновало мужика этому периоду его жизни и не спешило разделять его любовь. Из чего она сделана? Мрамор? Из бетона. Арку выстроил жулик, который использовал некачественный бетон. Когда арка рухнула, его посадили в тюрьму, а арку отстроили заново в честь Великой Румынии, страны появившейся на свет в 1919 году. Когда королевство Румыния получило русские, австрийские, венгерские земли за то, что присоединилось к войне на стороне победителей, так она и обрела свои восхитительные формы. Потыдожилгай, как и все, кто нажились на войне. Мимо с рёвом принеслись гоночные автомобили, водители которых непрерывно давили на педаль акселератора и гудели. Лошадь, которая в свете фонаря оказалась совершеннейшим скелетом в поношенной шкуре, никак не отреагировала на шум. Не дрогнул и кучер, который кудлём возвышался на козлах. Скапец, прошептал Гай. Местная достопримечательность. Это русская секта. Они считают, что для достижения благодати люди должны быть совершенно плоскими. И мужчины и женщины. Поэтому после рождения ребёнка устраивают невероятные оргии, впадают в транс и кастрируют себя. Господи, воскликнула Гарет и уставилась на обширную бархатную спину евнуха, после чего перевела взгляд на тёмные просторы Мунтении, среди которых, словно свадебный торт на блюде, возвышался Бухарест. Варварская страна. Когда повозка остановилась у Павла, одного из крупнейших ресторанов под открытым небом, шум автомобилей перекрыл визг саганской скрипки. Заживо из грядёю царил хаос. Народу было битком. Серебристые лампы, развешанные на деревьях, ярко освещали морщинистые столы, гравийные дорожки и лица гостей, которые всепотные от предвкушения вкусной еды с обезумевшим видом требовали немедленно их обслужить. Кто-то стучал ножом по бокалу, другие хлопали, некоторые причмокивали губами, а остальные хватали официантов за фалды с криками. "Домнуле, домнуле", что с румынского переводится "господин, господин", потому что в этой стране даже самых недостойных звали господами. Запыхавшиеся и растрёпанные официанты отбросили всякую вежливость и убегали, не дослужив заказ. Посетители выкрикивали что-то в пустоту, потрясая кулаками и выражали своё негодование гневными речами и жестами. В этом шуме почти не слышилось смеха. Все так сердится, сказала Гаря, от которой поддалась атмосфере и сама стала от чего-то сердиться. Официант налетел на Прингла, словно разгневанная птица, и сообщил, что они стоят на пути в кухню. Они отодвинулись, а он бросился к открытому окну и гаркнул в него, перекрикивая царивший на кухне шум. Повара не обратили на него никакого внимания, только продолжали морщиться в чаду гигантской жаровни. Официант грохнул кулаками по потолочнику, и тут один из поваров бросился к нему и наполовину высунулся из окна, словно разъярённая собака на цепи. Он ударил официанта, и тот повалился на пол, не переставая что-то говорить. "Румыны так веселятся", сказал Гай и отвёл Гаррет в укромный уголок, где под виноградными лозами на столе была разложена еда. В центре высился пышный букет из кусков жареного мяса: отбивные, стейки и филе, окаймлённые цветной капустой. Баклажаны размером с дыню были свалены в кучу. Рядом стояли корзины с артишоками, мелкими караловыми морковками, грибами, горной малиной, персиками, яблоками и виноградом. На одной стороне выстроились французские сыры, на другой икра, серорычная рыба во льду и лобстеры и лангусты, шевелившиеся в тёмной воде. Птицы и дичь были без разбора свалены в кучу на земле. "Выбирай", сказал Гай. "Что мы можем себе позволить?" Да всё что угодно. Здесь неплохая курица. Он показал на гриль, где на вертелах бронзовели птички. Услышав голос Гая, стоящая рядом женщина резко обернулась, смерила его осуждающим взглядом и спросила по-английски: "Вы англичанин, да? Английский профессор?" Гай подтвердил, что это именно он. "Это война", сказала она. "Ужасно для Румынии". Иему же отвернулся всем своим видом, показывая, что не участвует в разговоре. Англия обещала, сказала женщина. Англия должна защитить нас. "Разумеется", ответил Гай, словно обещая ей свою личную защиту. Он приветственно улыбнулся её супругу, и тот тут же ожил, закивал и улыбался. "Даже если на нас не нападут", снова заговорила женщина, недовольная тем, что её прервали. "Будет дефицит". Она опустила взгляд на свои туфли на каблуках, которые казались слишком тесными для возвышающихся над ними ног, и продолжала: В прошлой войной был дефицит. Мой папа однажды купил мне войлочные туфли за 2000 леев. Я надела их в школу, и у них тут же провалились подошвы. А еда? Если в Румынии будет недоставать еды, это будет просто ужас. Гайса смехом указал на выставленную перед ними еду. Разве в Румынии может кончиться еда? Думаете, нет? Она взглянула на мужа, тот пожал плечами и снова улыбнулся. Это правда, признала женщина. У нас много еды. Наконец Гая отпустили. Свободных столиков нет, сказала Гарет, которая тем временем наблюдала за происходящим в ресторане. Не волнуйся. Гая уверенно повёл её к столу, на котором стояла табличка "Резерват", то есть зарезервировано. Ну-ну, доннуле. То есть, нет-нет, господин, вмешался старший официант и показал на столик у оркестра. Гарет покачала головой. Там слишком шумно. Официант недовольно заворчал. Он говорит, что нам ещё повезло найти столик во время войны, перевёл Гай. Скажи ему, что это их война, а не наша, а нам нужен столик получше. Старший официант заломил руки и позвал помощника, чтобы тот разобрался с спринглерами. Помощник, уворачиваясь от суматохи, словно игрок в регби, отвёл их на платформу, где стояло несколько привилегированных столиков. Убрав с одного из них табличку, он указал на этот стол жестом фокусника, демонстрирующего ловкий трюк. Гайс сунул ему несколько мелких купюр. Устроившись на возвышении, пренглы стали разглядывать оркестр, который сидел за чугунной оградой, украшенной лампочками, ветками и позолоченными апельсинами, и трудился сились заглушить гомон толпы. Инструменты так надрывно ревели и трубили, что наводили на мысли скорее о бесильной ярости, чем о безудержном веселье. Гайс двинул очки на кончик носа и попытался сосредоточиться на происходящем вокруг. Гарет понимала, что он радуется удачно занятому столику, пусть даже он не стал бы требовать его для себя. Гай благодарно протянул ей руку. В этот момент Гарет увидела, что от соседнего столика за ними наблюдает мужчина. Встретившийся с ней взглядом, он улыбнулся и отвернулся. "Кто это?" прошептала Гарет. "Он узнает? Нас, нас все знают, мы же англичане, кругом война. Но кто это такой?" "Ионеску, министр информации. Он вечно здесь сидит." Как странно жить в такой маленькой столице. Есть и преимущества, чтобы не случилось толгущих событий. Ианеску был не один. За его столиком сидело пять женщин разных возрастов, все крайне солидные, невыразительные, и апатичные. Министр сидел на некотором удалении от них, пристально наблюдал за оркестром и ковырял в зубах золотой зубочисткой. Кто эти женщины? Жена и родственницы. Жена сидит рядом с ним. У неё унылый вид. Есть от чего. Всем известно, что он сюда ходит посмотреть на певицу Флорику, он её новое увлечение. Мужчина внизу, получив свой заказ, принялся жадно поедать его, орудуя одной рукой, а другой защищает тарелку от соседей и официантов. Он то и дело оглядывался, словно опасаясь, что еду вот-вот отберут. Горит почувствовала, что проголодалась. "А нам принесут меню?" спросила она. "Рано ли поздно кто-нибудь о нас вспомнит", сказал Гай. "А вот иночки" Он указал на крепко сбитого мужчину в годах с необычайно прямой спиной, который как раз с иронически вежливым видом уступил дорогу компании истерически мечущейся в поисках свободного столика, увидев, что Гай машет рукой, Инчке кивнул, и когда проход освободился, продолжил свой путь всё с тем же насмешливым видом. Несмотря на небольшой рост, он словно возвышался над окружающими. Гарет вспомнила, что когда-то он был директором небольшой частной школы. Когда Энчкип подошёл ближе, Гарет увидела, что он не один. Вслед за ним, боком, словно прячась за профессором, пробирался высокий, худой мужчины, не старше 30. "О, Клариنس", воскликнул гай с радостным изумлением, и Клариنس усмехнулся и опустил взгляд. "Это мой коллега, Клариنس Лоусон. Вот мы и снова вместе". Он протянул руки новоприбывшим, и они, кажется, были и обрадованы, и смущены его энтузиазмом. Энчкип взял Гая за левую руку. Такого теперь женатый человек, сказал он и повернулся Гарет с насмешливой полуулыбкой. Взгляд его был однако оценивающим и болезливым. Один из них привёз с собой жену, неизвестную величиною, возможно опасную. Когда Гай представил их, Гарет крайне серьёзно поприветствовал Энчкейпа, не пытаясь ему понравиться. Он ответил с такой интонацией, что стало ясно: Гарет принята во взрослый мир. Выражение его лица впрочем изменилось, когда он снова повернулся к Гаю. Кажется, Гай был не взрослым омальчиком, выдающимся, возможно, старшим префектом, но всё же мальчиком. Где вы были летом? спросил Гай Кларенса, который стоял на некотором отдалении от стола. Вам удалось проехать на автобусе из Бейрута в Кашмир? Вообще-то нет, не удалось. У Кларенса была неловкая застенчивая улыбка, тем более неожиданным оказался его голос, твёрдый и глубокий. Поймав на себе взгляд Гай, он быстро отвёл глаза. В итоге я просто остался в Бейруте. Всё лето купался и нежился на пляже. Можете себе представить. Думал съездить домой, и повидать Брендо, но так и не собрался. Гайс спросил Иночки, как у него прошло лето. Я был в Риме, ответил тот. Много времени провёл в библиотеке Ватикана. Он взглянул на Гарет. Что происходило в Англии, когда вы уезжали? Ничего особенного. Иностранцу уезжали, конечно. чиновник, который проверял наши паспорта в Дувре, сказал, что мы были первыми англичанами в тот день. Инчекейп сел за стол. Что ж, он взглянул на Кларинса и нахмурился. Садитесь, садитесь. Но места для Кларинса уже не было. Принесли стул, но Кларинс продолжал стоять. Я вообще-то просто хотел поздороваться, сказал он. Садитесь же. Инчекейп нетерпеливо хлопнул по сиденью, и Кларинс сел. Когда вся компания устроилась, Энчкей посмотрел собравшихся, и уголки его губ изогнулись словно в насмешке над нелепой новостью, которую он собирался сообщить. Меня поставили во главе британской пропаганды на Балканах, сказал он. Официальное назначение. Потрясающе, воскликнул Гай. Да, это, конечно, приведёт к перераспределению обязанностей. Вы, он кивнул Гаю, возьмёте на себя английскую кафедру. Из ряда непредевшую, конечно. Можете набрать кого-нибудь из местных учителей английского. Я останусь на своей должности, и вам, дорогой мой, надо будет просто работать. Он оронически хлопнул Гая по плечу, словно говоря: "Вы свободны". После чего повернулся к Кларнсу. "Мы открываем бюро препаганды на Кале Виктории, напротив конкурентов. Вы будете отвечать за бюллетень". Он улыбнулся Кларнсу, не пытаясь однако прикоснуться к нему. Клэрэнс не отвечал. Он сидел отодвинувшись от стола, сунув руки в карманы и опустив подбородок на грудь. Казалось, что он готов отказаться от всякого покровительства. У вас, разумеется, будет и другая работа, добавил Энчкип. Я вообще не уверен, что могу этим заняться, медленно ответил Клэрэнс. Меня направили сюда британское консульство. Оно занимается исключительно вопросами культуры, а лорд Лойд, с Лойдом я разберусь. Энчкип выпрямился и огляделся. Где официант? Нам надо выпить. Он повернул своё наполеоновское лицо к официанту, который наконец осознал, что пренебрёг этим столиком, и теперь взобрался на платформу с преувеличенной прытью. Когда они сделали заказ, Гарет обратился к Инчкейпу. "Так что же вы полагаете, нам следует остаться здесь? Почему бы и нет? Сегодня вечером нас остановил Вули и попытался отослать Гарета домой", сказал Гай. широко распахнув глаза и раздувая ноздриночки, переводил взгляд с Гая на Гарет и обратно. Вулле вообразил, что может вами командовать. Наслаждаясь возмущением Иночки, Погарет продолжала. Сказал, что он теперь глава английской колонии. Ах вот оно как. Старый идиот впал в детство. Он целыми днями сидит в баре гольф-клуба и сосёт бутылку словно младенец. Старый разматик. Хотя он и в молодости не отличался умом. Инчкейп расхохотался, радуясь собственному остроумию, после чего снова впал в мрачность. Глава английской колонии, надо же. Но я ему покажу, кто тут глава. Пусть только попробует командовать моими людьми. Гай Кларнс обменялись улыбками. А если будет вторжение, если нам придётся бежать, то куда? спросила Гарет Инчкейпа. В Турцию, видимо, ответил он, всё ещё досадуя. А оттуда? Что ж. Голос его смягчился. Через Сирию и на Ближний Восток он снова заговорил в прежней шутливой манере, но с явной неохотой. Или же мы можем предпринять небольшой пеший поход через Персию и Афганистан прямиком в Индию, но вторжения не будет. У немцев есть чем заняться вместо путешествий по Восточной Европе. Им потребуется все силы, чтобы удержать западный фронт. Кларисс выпятил нижнюю губу и чуть помедлив заметил обыденным тоном: И всё же ситуация серьёзная. Я сегодня встретил Фокси Леверта, и он посоветовал мне не распаковывать чемоданы. Тогда они у вас так и будут стоять запакованными, отмахнулся нечки, словно от надоевшей школьной перебранки. Миниатюрный официант притащил им гору бутылок, стаканов и тарелок и громко пыхтя, накрыл на стол. Подняв взгляд, Гарет увидела, что Кларэнс смотрит на неё в упор. Он тут же отвернулся, но теперь она обратила на него внимание. Его длинное узкое лицо с длинным женосом показалось ей неудовлетворительным, неудовлетворительным и неудовлетворённым. Пока она разглядывала Кларнса, он вновь украдкой посмотрел на неё, и они встретились взглядами. Чуть покраснев, он снова отвернулся. Гарет улыбнулась сама себе. "Я пригласил Софи присоединиться к нам", сказал Гай. "Интересно зачем?", пробормотал Начкейп. "Она очень расстроена из-за войны. И надо думать, полагает, что войну объявили только для того, чтобы её расстроить". Внезапно царившая вокруг самотоха переросла во всеобщие аплодисменты. Над столами зазвучали имя Флорики. Флорика, одетая в черно-белые юбки, стоя в оркестровой клетке, напоминала сороку. Когда овация стихла, она резко поклонилась, а затем открыла рот и издала высокий, истошный цыганский вопль. Гости заёрзали. Гарит ощутила, как этот вопль пронзил её словно электрический разряд. За этим воплем последовал следующий, такой высоты, что в ближайшие несколько лет, как впоследствии уверила Хенчкейп, её голосовые связки были обречены. Сидевшие вблизи Ане скоро разглядывали его и его женщин. Развалившись на стуле, тот смотрел на певицу и ковырял в зубах. Женщины по-прежнему никак не реагировали на происходящее. Флорика тем временем доводила себя до яростного изступления. Казалось, она вся была скручена из медной проволоки. Она была худая, как все цыгане, а смуглой кожи напоминала индианку. Когда она откинула голову назад, жилы у неё на шее натянулись, худые руки метались в воздухе, и было видно, как мышцы двигаются под кожей. Свет бликовал на её волосах, гладко зачёсанных над круглым блестящим лбом. В окружении пухлых зрительниц она напоминала голодного дикого котёнка среди объевшихся сливками котов. Музыка стихла, и голос Флорики перешёл в рычание, после чего снова взлетел высь, искручиваясь, словно от ярости, сжимая кулаки и потрясая юбками. Она завершила песню сверхъестественным воем, которого не смог заглушить даже взрыв аплодисментов. Когда всё стихло, люди вокруг моргали, словно только что пережили налёт торнадо, и Анеска и его женщина сохраняли бесстрастный вид. Самнчек не облидировал и теперь с весёлым изумлением показал на Гая, который хлопал в ладоши и кричал: "Браво! Браво!" Сколько жизненных сил, с улыбкой сказал Начек. Как прекрасно быть молодым. Когда шуму тих он повернулся к Гариет. За границей она потерпела полный крах, но здесь её обожают. Она выражает всё отчаяние местных жителей, пояснил он и, повернувшись, вдруг заметил Янеску. Ничего себе. И Янеску совсем горемом Интересно, как его жене понравилось выступление. Вы думаете, что она знает? спросила Гарет. Что вы разумеете? Полагаю, у неё записано, что они говорили и чем занимались во время каждой встречи. Чтобы побудить его говорить дальше, Гарет пробормотала что-то невинное. Согласно румынским обычаям, ей требуется изображать полнейшее неведение. Принялся объяснять Сеншкейп. Мораль здесь основывается не на неделании, а на признании происходящего. им принесли жирный паштет из гусиной печени, тёмный от трюфелей, приправленный топлёным маслом. Инькип торопливо проглотил свою порцию, не переставая вещать, словно это была всего лишь безвкусная помеха на пути к самовыражению. Возьмём к примеру поведение этих женщин в обществе. Если кто-то неприлично пошутит, они притворяются, что не поняли сказанного. Пока мужчины хохочут, женщины сидят с непроницаемыми минами. Нелепое зрелище. Это поведение никого не обманывает, но так мужчины могут не сдерживать себя при жёнах. А что же молодые девушки-студентки, они не восстают против такого лицемерия? Ну что вы, это самые светские жонфины в свете, то есть молодые девушки, и самые искушённые. Мисс Остин назвала бы их злокозненными. Если во время чтения на уроке нам попадает самой наилейшая непристойность, юноши умирают со смеху, а девушки сидят с каменными лицами. Если бы они были шокированы, то не выглядели бы шокированными. А если бы были невинны, то встревожились бы. Но этим равнодушием они выдают свою опытность. Инчкейп неодобрительно фыркнул. Очевидно, он был недоволен не обычаями, а абсурдным поведением женщин, которые вынуждены были подчиняться этим обычаям. Как же они набираются опыта в таком юном возрасте, спросила Гарет вполуха, прислушиваясь к разговору между Кларэнсом и Гаем, в котором уже не раз прозвучало имя Софии. Кларэнс, который словно лишь наполовину присутствовал за столом, съел всего пару ломтиков паштета. В румынских домах вечно пылают скандалы и сплетни, заметил Ничкейп. Тут всё очень по-восточному. Вся эта мнимая невинность нужна исключительно для того, чтобы набить себе цену. Они рано созревают и рано выходят замуж, обычно за какого-нибудь богатого старого хрыча, которого интересует только девственность. После этого они разводятся. Девушки заводят собственные хозяйство, а статус разведенной позволяет им жить как вздумается. Как же они ещё не вымерли? со смехом спросила Гарет. Здесь есть и нормальные браки, разумеется. Ну вы же слышали историю румына, который идёт по Кале Виктории со своим другом немцем и называет цену каждой женщине, которую они встречают. Неужели здесь нет ни одной честной женщины? спрашивает немец. Есть, отвечает румын. Только они очень дорогие. Гарет рассмеялся и нечки с удовлетворённой улыбкой оглядел ресторан и пожаловался. Никогда ещё не видел здесь такой суматохи. Это война, сказал Клэрэнс. Ешьте. Дети, веселитесь, ведь завтра мы можем умереть с голоду. Чушь. Принесли следующее блюдо утку в бельсинах. Пока её нарезали, Иночки эпих обратился к Гарет. Вижу, к нам идёт ваша подруга София Ресану. Гарет не стала уклоняться от прозвучавшего между строк вопроса. Она не моя подруга, мы с ней даже не знакомы. Что она собой представляет? Довольно прогрессивная барышня для сдешних мест. У неё необычная судьба. Её родители развелись, и Софи жила с матерью, когда мать умерла, Софи стала жить одна. Здесь так не принято. Она пользовалась относительной свободой, некоторое время работала в студенческом журнале, типичное полусырое слегка антифашистское издание. Такие туи дела появляются на свет. Это длилось полгода, и теперь она считает, что за ней охотятся немцы. Она учится на юриста. В самом деле, воскликнула Гарет, которую впечатлила эта последняя информация. Здесь это ничего не значит, сказал он Чкип. Они тут все учатся на юристов, а вы учивытся на младших помощников-наклейщиков марок. Гай говорит, что румынки очень умные, сообразительные, но все румыны одинаковые. Впитывают факты словно губка, но ничего с ними не могут поделать. Я их называю фаршированными гусями, не творческие люди. Говоря это, он поглядывал на молодую женщину, которая уже поднялась на платформу, остановилась у их столика и, не обращая внимания на остальных с трагическим видом уставилась на Гая. Он же, поглощённый разговором, не обращал на неё внимания. Привет, сказала она тихо и скорбно. О, привет. Гай вскочил на ноги и поцеловал её в обе щеки. Софи выдержала его приветствие с лёгкой улыбкой, разглядывая собравшихся. Гай радостно повернулся к Гарет. Дорогая, познакомься с Софи, Софи это моя жена. Софи разглядывала Гарета с таким выражением, что было ясно, она силела понять, откуда у него вообще взялась жена и почему именно эта. Наконец она кивнула и отвернулась. Она была довольно миловидной, смуглой, как все румынки, с чуть полноватыми щеками. Основным достоинством Софии была её фигура. Глядя на её пышную грудь, Гарет почувствовал себя в невыгодном положении. Возможно, такие формы недолговечны, но пока что они вызывали зависть. Гая огляделся в поисках стула. Возьмите мой, сказал Клэрэнс. Мне уже пора. Что вы? Гай попытался удержать его, но Кларианс, чуть помедлив, вдруг стремительно их покинул. Куда его понесло? Инчек поглядел вслед Клариансу, после чего с досадой уставился на Софи, всем своим видом показывая, что считает эту замену крайне невыгодной. Не обращая на него внимания, Софи супрёком глядела на Гая. Он не сразу заметил её взгляд. Что случилось? Ничего, промолвила она. Ничего, о чём можно было бы говорить при посторонних. После паузы она продолжила. Война Как это страшно. Она расстраивает меня. Я думаю о ней и по ночам, когда засыпаю, и по утрам. Я постоянно о ней думаю. Энчикп поставил перед ней стакан. Выпейте, вам станет веселее, сказал он. Когда Софи проигнорировала вино, Энчикп повернулся к ней спиной и показал на обедующих внизу. Если я не ошибаюсь, сказал он, там сидит человек, с которым я познакомился, когда останавливался в Крионе несколько лет назад. Некий князь Екимов. Он был очень известен в парижском обществе. Пока Иночкиб говорил, Гарет услышала задыхающийся от слёз голос Софи. Как можно говорить вам станет веселее? Сейчас не время для веселья. Вся эта британская выдержка хороша только для бесчувственных людей, а я очень чувствительна. Гай пытался отвлечь Софи меню. Чего бы ей хотелось съесть? Она не знала. Она только что с вечеринки, где ела то и это, и поэтому не очень голодна. Но, возможно, ей бы хотелось немного копчёного лосося. Екимов, горит, пыталась выудить это имя из памяти. А ком вы? Вон, смотрите, сидит с Добсоном. Вы не знакомы с Добсоном? Екимов это вон тот высокий, худой, похожий на Верблюда. Не то чтобы он мог подолгу обходиться без питья, я его уже видела. Он сел в наш поезд. Гай не в силах был терпеть, если интересный разговор происходил без его участия. О чём вы? вмешался он, перебив очередную жалобу Софи. А Екимове, ответил Миккеп, Своего рода скащик и балагур. Он как-то раз покрасил окна в чёрный цвет. "Какие окна?" спросила Гарет. "Почему?" "Понятия не имею. Он наполовину ирландец, наполовину русский из Белых, поэтому ему говорят, присущ очень своеобразный английский юмор". Они наблюдали за Якимовым, который был занят едой и ничего в данный момент не рассказывал. "Что значит своеобразный английский юмор?" спросила Софика с абриznym тоном. "Благодушный, наверное", ответил Гай. "Доброжелательный". Болезненный пинок подзад здесь называют румынским пинком, а лёгкий тычок коленом английским. Примерно так. Когда прозвучало слово зад, лицо Софии окаменело, но заметил это только Гарет. Я бы хотел познакомиться с Якимовым, сказал Гай. Давайте их пригласим к нам. Постойте, запрестовал Начкийп. С ним же придёт Допсон. Я не против, ответил Гай. Он так поздно поступил на дипломатическую службу, что ещё сохранил человеческий облик. Дипломат-любитель, можно сказать, занялся этим делом после богатой и ленивой юности. Сам я не питаю к нему неприязни, и если ему не требуется прилагать для этого усилия, он вполне готов вести себя прилично. Гай вырвал листы из блокнота и написал несколько слов, в то время как Эничкей, не желая принимать участие в приглашении, отвернулся. Официант отнёс записку, Добсон черкнул на ней несколько слов и отправил обратно. "Они выпьют с нами кофе", сказал Гай. "А" Инч глоп выдохнул и налил себе ещё вина. Прежде чем отправиться днём в кровать, Якимов послал на станцию за чемоданами и отдал большую часть одежды служащим гостиницы, чтобы они привели её в порядок. Теперь же неторопливо шагая задобсонным по ресторану вычищенным жёлтым жилетом и умело отутюженным клетчатым костюмом, он выглядел крайне элегантно, пусть и с лёгким налётом эксцентричности. Подойдя к столику, за который их пригласили, он благосклонно улыбнулся. После того, как их представили, он поцеловал Гарет руку и заявил: Как это прекрасно, после долгих лет жизни за границей увидеть настоящую английскую красоту. Мне говорили, что у вас своеобразное английское чувство юмора, сказала Гарет. Батюшки, неужели репутация бедного Яки обогнала его? Икимов так безыскусно обрадовался, что первоначальные подозрения Гарет рассеялись. Почему они возникли, она сама не могла сформулировать. Своеобразное английское чувство юмора, повторил он. Я полчон. Он повернулся, чтобы проверить, слышал ли Допсон эту похвалу, но тот разговаривал с Гаем. "Я счастлив был услышать, что вы вернулись, но крайне удивлён, что вас впустили". Допсон нервно хохотнул, тем самым как бы смягчив свои слова, но Энн Чип недовольно скривил губы. Допсон отличался лёгкой походкой, причём в процессе ходьбы он выгибался в талии, выпячивая живот. Был ещё молод и в целом напоминал херувима, пухлый с ямочками на щеках, весь бело-розовый. Он был совершенно лыс, но на макушке сохранились участки младенческого пуха, следы покинувших его волос. "Мне приказали вернуться", сказал Гай. "В Лондоне говорят, что на нас распространяется бронь военнообязанных". "Это правда", согласился Добсон. "Но они не понимают, как это усложняет дело для нас, толпы британцев без дипломатической защиты". Он снова хохотнул весело и снисходительно, но Энчек не разделял его веселья. Кажется, о подобные сложности это ваша работа, сказал он. Допсон вздёрнул подбородок, недовольный тем, что его слова восприняли так серьёзно. Он снова рассмеялся. Эгарет поняла, что имел в виду Гай, говоря, что Допсон сохранил человеческий облик. Этот постоянный нервный хохоток, прорывавшийся сквозь его профессиональное самообладание, делал Допсона ближе и понятнее по сравнению с его коллегами. В тот же момент она поняла, что Допсон изрядно пьян. Горец сделал вывод, что он будет неплохим знакомым, но узнать его получше окажется непросто. Мест за столом уже не хватало. Гаю пришлось сунуть официанту деньги, чтобы тот отправился на поиски стульев. Когда принесли ещё два, Добсон повалился на свой, словно намереваясь вот-вот соскользнуть на пол, и уставился на зажатый в руке листок бумаги. Это зрелище, казалось, привело его в такой ужас, что Горец заглянул ему через плечо. Это был счёт за его ужин. Екимов поставил свой стул рядом с Гарет. Софи, которая сидела на другой стороне стола, очевидно, сочла их появление практически невыносимым испытанием. "Я видела вас в поезде на границе", сказала Гарет Екимову. "В самом деле?" Екимов взглянул на неё с подозрением. "Не буду врать, дорогая, там возникли некоторые сложности из-за моей испанской визы. Бумаги не в порядке, что-то с разрешением. Боюсь, что старушку изъяли". Я как раз объяснял Добсону, что из-за этого происшествия не могуbulletчислиться в резерве. Откуда вы ехали? Да так, пришлось покататься. Когда начались беспорядки, я был слишком далеко от базы, поэтому отправился в ближайший порт. Всё-таки в подобные времена везде можно пригодиться. Кстати говоря, мой шанс выпал этим утром. Удивительная история. Он огляделся, желая привлечь внимание как можно большего числа слушателей, и увидел, что Гай заказывает на всех кофе. Как насчёт капельки бренди, дорогой мой? Официант оставил перед ними рюмки для бренди. Скажите, чтобы оставил нам бутылку, велел Якимов, после чего поёрзал в стуле, стараясь приспособить сиденье к своим формам. Поднял рюмку в сторону Гарет, осушил её и приувеличенно громко причмокнул. Жизвительно. На мгновение Гарет увидела в нём малочисность, словно он хотел, если бы мог, впитать в себя всю поверхность земли. Но тут он посмотрел на неё. Взгляд его был абсолютно простодушным. Большие светло-зелёные глаза с опущенными внешними уголками казались плоскими, не толщи стекла, и располагались будто бы не в глазницах, а на плоской поверхности между бровями и щеками. Он налил себе ещё бренди, очевидно готовясь развлечь собравшихся. Гай выжидающе смотрел на него, а Софи уставилась на Гая. Она потянула его за рукав и интимно прошептала: "Мне так много нужно тебе рассказать. Меня многое тревожит". Гай отмахнулся от её откровений, и Екимов, не заметив этой мизансцены, начал рассказывать. Сегодня утром я рано встал и в холле гостиницы Атениум встретил самого. Обычно голос Егимова звучал тонко, печально, невыразительно и напоминал культурного Полишинеля, но изображая Маккена, он заговорил совсем по-другому. Воспроизведя суровый, требовательный голос Маккена, он своими тонкими чертами умудрился изобразить и его обезьяноподобную физиономию. Он рассказал о встрече с Маккеном, о поляках перед отелем, о спящей девушке, о шарфе, который похоронили вместе с трупом. Извинившись, что не говорит по-польски, он тем не менее передал акцент сердитого поляка. Гай, восхищённый этим спектаклем, пробормотал: "Изумительно". Иекимов польщённо улыбнулся. Остальные же, хотя и слушали с удовольствием, были смущены тем, что подобную историю подают как анекдот. Но когда Иекимов развёл руками и сказал: "Только воображите, ваш бедный старый Яки, уполномоченный военный корреспондент, Лицо его выразило такое комическое смирение перед столь невероятным поворотом, что они вдруг растаяли. Даже мрачная Софи смягчилась. Он объединил их теплом общего веселья, и пусть на один миг, но они сочли его даром свыше. Их яки, бедного старого яки. Его рост, странное лицо, худая фигура, большие кроткие глаза и, главное, его скромность. Они любили его за эти черты. Допса, очевидно, уже слышала этот рассказ. Подняв взгляд от счёта, он улыбнулся произведённому эффекту, когда смех утих, Софи, которая не смеялась, с крайне серьёзным видом перехватила инициативу. По-моему, быть журналистом не так уж и сложно. Я была журналистом. Моя газета была антифашистской, поэтому мне теперь будет нелегко. Возможно, сюда придут нацисты, понимаете? Екимов моргала, очевидно, не понимал ничего. Она раздражённо рассмеялась. Вы хотя бы слышали о нацистах? Нагалисты, дорогая моя. Я их так называю. Хихикнул он. Не знаю, что с ними случилось. Начинали они вроде бы прилично, но где-то перегнули палку. Теперь их никто не любит. Инички и проскахотался. "Исчерпывающее описание ситуации", сказал он. Софи уставилась на Екимова в упор. "Нацисты очень дурные люди", сказала она. "Я как-то раз была в Берлине на празднике, понимаете? И мне навстречу по тротуару шёл нацистский офицер. Я думала, что он мне уступит, я же леди, но нет. Он оттолкнул меня, и я оказалась на дороге, по которой ехали автомобили". "Будтюшки", сказал Якимов. Софья открыла рот, чтобы продолжать, но тут в разговор вмешалась Гарет. "Скажите, это вы когда-то покрасили окна в чёрный цвет?" спросила она. "Что же, дорогая, это действительно был я. Расскажите, в чём было дело? В другой раз, пожалуй. Это несколько эксцентричная и очень давняя история. Дело было вскоре после окончания школы". Софи, которая до этого угрюмо наблюдала за Гарет, теперь победоносно заулыбалась. Гарет с удивлением поняла, что в отказе Якимова Софию смотрел очко в свою пользу. Гарет не предвидела возможности появления какой-нибудь Софии, и очень зря. Всегда находился кто-то вроде неё. Кроме того, даже если Гай не поощрял поведение Софи, его природное дружелюбие легко было неправильно истолковать. Она и сама ошибочно полагала, что это дружелюбие направлено лишь на неё. Ей вдруг явственно вспомнилась одна из первых их встреч, когда Гай взял её худую руку в свои и сказал: Вы не доедаете. Приезжайте в Бухарест, и мы вас откормим. Они поженились, как будто их встреча не могла привести ни к чему иному. И всё же, что если бы она узнала его получше? Что если бы они были знакомы уже год, и всё это время она наблюдала бы за ним, за его отношениями с окружающими? Она не стала бы торопиться со свадьбой, сочтя, что он черезчур широко закидывает сеть своего дружелюбия, чтобы справиться с увесистым грузом брака. Но они поженились. Она невинно полагала, что они будут всецело владеть друг другом, укроются в отношениях, закрытых от враждебного внешнего мира. Вскоре впрочем обнаружилось, что Гай не готов ей подыгрывать. Он не просто принимал окружающий мир, он приветствовал его, и странным образом мир вокруг него становился менее враждебным. "Я так полагаю, выучились вытание?" спросил Иничкия Епикимова. В его иронической улыбке проскальзывала тень неодобрения. "Вы нет", ответил Екимов. "Мой бедный старый отец не потянул". Я учился в одной из этих жутких школ, где какой-нибудь маршал вечно изводит Снелгроува, а Дебенхем слишком уж привязан к некому Фрибади. Раз уж мы об этом заговорили, мне вспомнилась забавная история о крокетном матче, в котором директриса знаменитой школы для девочек играла против директора очень известной школы для мальчиков, крайне тучного мужчины. Так вот, Довольно банальная история оказалась совершенно уморительной благодаря модуляциям дребезжащего голоса рассказчика. Он делал паузы перед словами и выговаривал их медленно, чуть задыхающимся и неодобрительным голосом, так что все, кроме Софи, сначала посмеивались, а потом начали хохотать. Софи с угрюмым видом наблюдала за мужской реакцией на рассказ. Гай приговаривал: "Господи!" и утирал слёзы, Энчкиб смеялся, запрокинув голову, а Добсон покачивался от наслаждения. И о чём шла речь? Спросила она, когда истории подошла к концу: "А к ракетных шарах?" ответил Энчкейп. "Тогда я не понимаю, что тут смешного?" "А почему вообще что-то бывает смешно?" мягко спросил Энчкейп. Этот ответ не удовлетворил Софи. "Это английский юмор, да?" спросила она агрессивно. "У нас в Румынии свои шутки. Например, какая разница между котёнком и куском мыла?" "По-моему, полная глупость." И что же, какая между ними разница? спросил Гай. Сафира раздражённо на него взглянула и ничего не ответила. Он стал уговаривать её. Наконец она сдалась и обиженно сказала: "Если посадить котёнка у дерева, он на него заберётся". Успех шутки удивил её саму. Она подозрительно оглядывалась, но постепенно успокоившись, благодушно сообщила: "Я знаю много таких шуток. Мы их рассказывали в школе". "Расскажи ещё", попросил Гай. Ну это же такая глупость. Что ты? Это очень интересно. Уговорив её рассказать ещё несколько штук мало отличающихся друг от друга, Гай начал доклад на тему грубого крестьянского юмора, примерами которого он назвал сказочные загадки. Он попросил Екимова подтвердить, что русские крестьянские сказки по сути не отличаются от крестьянских сказок других народов. Наверняка, дорогой мой, наверняка, пробормотал Екимов. Глаза его опустили, тело обмякло, в нём словно бы угасла жизнь, если не считать руки, которые он каждые несколько минут подливал себе бренди. Добсон, задремав, чуть не соскользнул со стола, после чего кое-как проснулся и сел поудобнее. Инчек, застывшей улыбкой слушал Гая. Было уже поздно, но никто, казалось, не собирался уходить. Ресторан был набит битком, оркестр играл, все ожидали второго выступления Флорики. Гарет вдруг ощутила, как она устала. Ей захотелось оказаться в кровати. Тенга рассказывал, что в жаркие летние ночи посетители таких ресторанов засиживались под деревьями до поздна. Однако это не была жаркая летняя ночь. Из-загружавшей их тьмы время от времени приходили волны осенней прохлады, от которой застывал летний воздух. Кто-то упомянул, что на горные пики к северу от города лёг первый снег. Она понадеялась, что хотя бы холод заставит их вскоре покинуть ресторан. Иекимов мерзтям вылил себе в бокал остатки бренди и принялся оглядываться. Глаза его вновь обрели блеск. Когда подошёл официант Якимов лишь слегка шевельнулся и прищурился в сторону бутылки, и её тут же заменили полной. Так быстро, что Гарет предположила, что Якимов обладает такой же магической властью над официантами, как некоторые люди над птицами и зверями. Заново наполнив свой бокал, он откинулся на спинку стула, готовясь, как опасалась Гарет, просидеть тут всю ночь. Что ж, догая выпивка ничуть не убавила его энергию. Он впал в словоохотливую эйфорию, в которой совершал открытия и делал экскурсы в метафизику и социальные науки. Каждые несколько минут Софи, которая теперь выглядела радостной и оживлённой, по-хозяйски перебивала, чтобы объяснить, что он имеет в виду. "Возможно ли?" подумала Гарет, что на самом деле этот разговор казался Софи таким же бессмысленным, как и ей самой. "Можно сказать, что загадки это самая примитивная форма юмора", говорил тем временем Гай. Настолько примитивное, что это уже не юмор, а магия. Он имеет в виду как Сфинкса и оракул, вмешалась Софи. Оракулы всегда говорили загадками. Кроме Делосского, заметил Инчек. Софи смерила его презрительным взглядом. Оракул был в Дельфах. Софи не знала о существовании оракула Аполлона на острове Делос и путала его с дельфийским. Инчек пожал плечами и промолчал. В полночь Флорика вышла, чтобы спеть ещё раз. На этот раз Гайбл слишком поглощён собственной речью, чтобы заметить её. Гарет посмотрела на столик Анеску. Там никого не было. Флорики поаплодировали уже с меньшим пылом, она ушла со сцены, и оркестр продолжил играть. Гарет дёрнула, полагая, что воспринимает происходящее крайне милосердно, она разглядывала Софи и думала: "Неужели Гая действительно привлекает такая вот девичья глупость?" Если бы она Гарет так гримасничала и жестикулировала, перебивала бы его и требовала бы внимания. Понравилось бы ему. По-моему, нам пора, сказала она неожиданно для самой себя. Никто не хочет расходиться, ответил Гай, явно шокированный её предложением. Нет, нет, тут же подхватила Софи. Ещё слишком рано. Я устала, сказала Гарет. Завтра вы можете спать весь день, ответила Софи. Эничкип затушил сигарету. А я бы лёг пораньше. Мне не удалось выспаться в поезде. Ну дайте мне хотя бы допить, сказал Гайтонум ребёнка, который просит посидеть ещё 10 минуточек, и поднял свой полный бокал. Ещё совсем рано, дорогая моя, вставил Якимов, доливая себе бренди. Они просидели ещё полчаса. Гайц сидел бренди и пытался оживить разговор, но ритм был утерян. Всеми овладела вялость, присущая окончанию вечера. Когда наконец решили уходить, пришлось искать официанта. Инчкей положил на стол купюру в 1000 леев со словами: "Это за меня". Гай заплатил остальное. Они взяли такси и двинулись обратно. Софи жила в центре города, её высадили первой. Гай вышел проводить её до двери, и она долго и эмоционально что-то говорила, схватив его за руку. Уходя, она кликнула её: "До завтра". Затем отвезли в отельниум Екимова. Уже у гостиницы он сказал: "Батьсюшки, я и забыл, меня ждут на приёме в апартаментах Кнегине тадореску. Какой поздний приём", пробормотал ончкейп. На всю ночь Когда мы найдём себе квартиру, приходите к нам на ужин, сказал Гай. С радостью, дорогой мой, ответил Якимов и принялся выбираться из автомобиля, в результате чего практически уселся на бордюр. Кое-как, встав на нагион нетвёрдым шагом, дошёл до вращающихся дверей и по-детски помахал остающимся. Мне интересно, сухо сказал Ничкип, как вы будете вознаграждены за своё гостеприимство? Я и раньше был знаменит своими приёмами, с упрёком сказал Добсон из своего угла. Что ж, посмотрим. Пока что, если вы не против, я бы попросил высадить меня следующим. Принглмоулчи вошли к себе в комнату. Горейта опасалась, что муша пригнёт её в том, что она испортила вечер. Это было бы справедливо. Она действительно могла бы проспать хоть весь следующий день. И что такое лишний час другой перед лицом вечности? Пока она ложилась, Гай изучал себя в зеркале. Как ты считаешь, я похож на Оскара Уайльда? спросил он. Пожалуй, Некоторое время он гримасничал перед зеркалом, представляя себя разными кинозвёздами. Гарет задумалась, не настал ли удачный момент, чтобы спросить его про Софи, и решила, что нет, не настал. Вместо этого она сказала: "Ты совсем как ребёнок. Давай спать". Отвернувшись от зеркала, он сказал с нетрезвым самодовольством: "Старина Прингел ничего вот так. Совсем неплохо".